Малгобекская оборонительная операция 1-28 сентября 1942 года. Для проведения операции в направлении Грозненских нефтепромыслов командованием группы армий А был выделен 40-й танковый корпус, в который передавалась из третьего корпуса фон Макензена 13-я танковая дивизия. Одновременно из состава армии Клейста вновь было изъято подвижное соединение и направлено на Сталинградское направление. 16-я моторизованная дивизия была исключена из состава третьего корпуса и направлена под Элисту прикрывать фланг 4-й танковой армии ГОТА, обращенной к калмыцким степям. Терек который сам по себе был серьезным препятствием, был укреплен занявшими позиции на его рубеже войсками Северной группы. Только в результате упорной борьбы немцам в первых числах сентября удалось образовать силами 23-й танковой дивизии Плацдарм в районе Маздока. За это поплатился командующий 9-й армией генерал-майор Марценкевич В.Н., замененный на генерал-майора Каратеева К.А. На плацдарм сразу последовали массированные атаки войск 9-й армии при поддержке танков. Только 11 сентября 52-я танковая бригада атаковала силами 30 тяжелых и средних танков, однако, как и под Воронежем, сами по себе массированные атаки ничего не решали. За день боя бригада потеряла 14 Т-34 и 2 КВ. Командир бригады был смещен, и его место занял майор Филиппов В.И., Активное участие в отражении наступления противника также приняла авиация. Основные силы немецких ВВС были сосредоточены под Сталинградом и на Туапсинском направлении, и первую танковую армию осталось поддерживать только незначительное количество истребителей. 14 сентября был захвачен еще один плацдарм, На этот раз не без помощи Бранденбурга ими был захвачен 1200-метровый мост на железной дороге Ростов-Грозный-Баку. Мост был заминирован четырьмя с половиной тоннами взрывчатки, но диверсантам удалось предотвратить его взрыв. С этого плацдарма 13-я танковая дивизия стала развивать наступление на Малгобек. Вновь в ответ последовали контрудары северной группы войск. В итоге боев сороковому корпусу удалось образовать плацдарм шириной 40 километров и глубиной 20 километров. От развития наступления на Грозненском направлении пришлось отказаться. На Грозненском направлении до 25 октября Немцы активных действий не предпринимали. Дальнейшие усилия первой танковой армии немцев были сосредоточены в излучении Терика в направлении на Аджаникидза.